Ася невеличка. влюбить тебя. От любви не ищут любви. И поймёшь слишком поздно. Я знаю, как это бывает. его Польна, весь мир на ладони моей. Пролог. Я с мамой двигалась в машине по пробкам в сторону крупного бизнес-центра, и она катастрофически опаздывала. Мама нервничала и дёргалась, резко газуя. Срывала машинку с места и тут же тормозила, каждый раз чудом не врезаясь в зад впереди едущей тачки. «Ну всё, мы опоздаем. Мне так нужен их зал. Ну уже надави на тапку, придурок!» Сегодня я впервые удостоилась чести присутствовать на переговорах. Мать, модный коуч-тренер, решила на своём примере показать, как надо прогибать партнёров на переговорах. Первое правило, которое мне напомнили трижды за утро — не опаздывать. Теперь мы торчим в пробке. Она орёт на соседние машины, зажавшие нас со всех сторон, и нещадно потеет от стресса. Пока ищу место на парковке, возьми папки с документами на заднем сиденье и жди меня в фойе. Я ещё заскочу в туалет, подправлю макияж». Я понимающе кивнула. Вообще-то, ей бы блузку сменить, а не только освежиться дезодорантом. Но промолчала, не желая расстраивать её ещё больше. Фойе бизнес-центра поражала простором и пустотой. Только швейцары и милая девушка на ресепшене. Вы к кому? У нас встреча назначена с Кравцовым Максимом Денисовичем. Фамилия? Кра-в-цо-в. Нет, ваша фамилия. Я проверю запись. А, Ивлева. Опаздываете. Поднимайтесь на третий этаж, в приговорную. Угу, сейчас. Я улыбнулась широко, насколько смогла растянуть губы, и отошла к зоне с диванчиками. Скорее бы подошла мама. От всей этой ситуации я сама начала нервничать. Девушка с ресепшена удивлённо посмотрела на меня, но почти сразу же ушла, посадив вместо себя другую. Я даже дыхание перевела от облегчения, что меня перестали сверлить глазами. И тут от лифта к ресепшену направился Мэн. Чёрт, я залипла, совершенно забывая, где и зачем нахожусь. Подтянутый, с модельной стрижкой, в тёмном костюме, идеально сидящим на широких плечах. Я, кажется, облизнулась. Может, для меня несколько староват? Хотя, что я несу. Мужчина в самом рассвете. Наверняка женат и кормит целые выводы к детей. А тут я, юная угонщица. Разве поступлю с другой женщиной и её детьми так же, как поступили с мамой и со мной? Нет. Но хорош. Если Ивлева не явится в течение минуты, отменяй встречу и не переноси на другое время. Хорошо, Максим Денисович. Ого. «Да это же мамкин партнёр, которого она обещала прогнуть на моих глазах». «Ивлева, я, я здесь!» «Надо спасать ситуацию». Мужчина повернулся ко мне и очень внимательно прощупал глазами. «Боже, какой классный!» Но женатый, многодетный!» «Светка, соберись. За мной!» Кивнул в сторону лифта и, не оглядываясь, пошёл вперёд. «Эм...» Я замялась перед ресепшн, но так и не сообразила, что сказать девушке и куда послать мою мать, когда та наконец-то подправит макияж. Но взрослая же женщина как-нибудь сориентируется и поймёт, что я спасаю ситуацию и импровизирую. Поэтому помчалась к лифту, проклиная шпильки и узкую юбку. А Максим Денисович стоял внутри лифта, скрестив на широкой груди руки, и, кажется, усмехался. Он молчал всё время, пока не довёл до кабинета с длинным столом, обставленным стульями и как-то слабо похожего на переговорную. Предложил сесть и сам устроился с широкого торца, заставленного девайсами. — У вас пятнадцать минут. Слушаю. — Так, с чего начать? Я тянула время, которого, похоже, и так отсыпали немного — Раскладывая из мамкиных папок какие-то листы с отпечатанными программами, буклеты, бланки договоров. Что там она хотела? «Большой зал для проведения сессии с группой женщин». «Мне нужен ваш большой зал». Он кивнул. «У нас их несколько. Я скидывал вам на почту размеры, оснащение, вместимость и стоимость аренды». «Да, кажется». Я оглянулась на дверь но мама как сквозь землю провалилась. Я сама дорогу от лифта не очень запомнила, и, по-моему, мы поднялись выше третьего этажа. Вдруг она просто найти меня не может. «Вам лучше конкретизировать цель. Осталось меньше десяти минут. А что потом? Вы из окна выбрасываетесь по расписанию?» Огрызнулась я и тут же заткнулась. А вот он очень высоко поднял брови, и откинулся на спинку кресла. «У меня действительно есть расписание, и я бережно отношусь к трате времени, особенно к пустой трате. Так что поскорее сформулируйте свои цели, и я отвечу вам, смогу ли соответствовать им». «Чего?» «Вот, я просто передвинула кипу бумаг к нему и машинально повторила движение мужчины» откинулась на кресло и сложила руки на груди. Точнее, под грудью. Сразу приподняв её выше и привлекая внимание мужчины. Он прищурился, окидывая мою позу, прерывисто выдохнул и взлохматил идеально уложенную чёлку. «Хорошо. Давайте я сам посмотрю, с чем вы пришли». «Сессия на сто-двести человек». Он поднял от бумаг глаза и посмотрел в моё декольте, но я кивнула. Может, к лучшему, что мои груди его отвлекают, ведь подтвердить информацию я не могу. Где же мама? И для чего вам зал на 200 человек? Так, программа «Сексуальная свобода сорокалетней женщины»? Да, я удивилась не меньше. С мамой тему её сессии мы как-то не обсуждали, Но то, что она наконец-то решила поднять эту проблему и для себя тоже, меня порадовало. «Да, очень интересная тема. Я тоже так считаю. Сорокалетним женщинам нужна свобода. Сексуальная тоже», — запнулась я под его пристальным ехидным взглядом. «Вы сами будете проводить сессии?» «Ну, не стесняйтесь. Чувствуете себя свободнее». Тем более тут в программе написано, что коуч-тренер именно вы. А, да, я. Простите мой нескромный вопрос. А сколько же вам лет? Я закатила глаза, чувствуя, что наши переговоры довольно быстро перешли в стадию охмурения и соблазнения. Он, он даже на часы не смотрит. Оказывается, вылет из окна вполне можно отложить. Это нескромный вопрос, и я не буду отвечать вам вы в праве но вот как будете проводить пятьдесят часов практики с женщинами которые из за ваше обучение заплатят деньги вы же собираетесь брать плату четыреста долларов и от ста до двухсот женщин за сорок научиться раскрепощаться я неуверенно кивнула теперь он не заигрывал а размазывал мою игру да давай аферистка знаете я передумал сдавать вам зал «Боюсь, меня потом ваши клиенты по судам затаскают, требуя возврата средств». «Ничего не затаскают. Я прекрасно знаю, как раскрепощаться и смогу научить этому даже сорокалетних». «Серьёзно?» — он улыбнулся одним уголком губ. «Вам есть восемнадцать? Вы хотя бы с паспортом можете в маркете купить алкоголь?» Я фыркнула в лицо этого нахала. «Ещё как! Мне уже двадцать!» «Отлично. А то я уж был подумал, что, что это розыгрыш. Но раз у нас серьёзные переговоры, и мы оба дрожим деловой репутацией...» Тут он сделал паузу, ещё раз проехав глазами по моей груди и дождавшись утвердительного кивка. «Тогда я хочу знать, с чем столкнутся ваши клиентки. Покажите мне». «Чего показать?» — опешила я. «Сексуальное раскрепощение?» Давайте на мне испытаем границы вашей свободы. Я вылетела из его кабинета, как ужаленная. Добежала до лифта и нервно несколько раз нажала кнопку вызова. Вот на хол Наглец! А ведь женат, детей не меньше тройни. Лифт подъехал и распахнул створки, а я вспомнила, как вылетела из его кабинета, оставив на столе мамки на бумаге сгорая от стыда, развернулась и поплелась обратно. Мужчина стоял у окна спиной ко мне. Без пиджака и галстука, с засученными рукавами и наверняка расстёгнутой на груди рубашкой. Один в один, как я его и оставила. И ведь до последнего давилась слюнями, пока он медленно передо мной раздевался, но быстро пришла в себя на поступившее предложение чувствовать себя свободнее и снять блузкую юбку. Вот гад. Даже не оделся, хотя времени у него было более чем достаточно. Передумали? Нет, я с документами. Он махнул рукой на стол, словно дозволяя собрать всю макулатуру и удалиться. А У меня, как назло, всё валилось из рук. Не торопитесь сделка дня всё же для вас состоялась». «Неужели?» Я никак не могла понять его тон. Вроде насмехается, но говорит серьёзно. Вроде заигрывает, но слова напрочь перечёркивают легкомысленный флирт. Я подписал проект договора на западный зал вместимостью на 200 человек по минимальной ставке. «Не благодарите». Мне стало безумно любопытно самому посетить все 50 часов практики, чтобы воочию увидеть, как сорокалетние женщины научат вас раскрепощаться и получать удовольствие от сексуальной свободы. Бесплатный вход за сниженную ставку. Справедливо? У меня ком застрял в горле. Я только кивнула, сгробастала бумаги, прижав их к груди, и неуклюже выскочила из кабинета. Второе бегство с переговоров. Да я львица бизнеса потому что договор-то у меня уже подписан». Мама ждала в фойе и сразу накинулась, не успела я покинуть лифт. «Где ты была? Ты сорвала мне переговоры». «Я сорвала? Где ты была?» «Тут, пока металась в поисках тебя, чтобы забрать документы, Кравцов сообщил, что занят. Ирина Валентиновна?» «Да». Мать встрепенулась, поворачиваясь к девушке на ресепшн и натягивая самую правильную коммуникативную улыбку из своего набора. Максим Денисович извинился и отменил повторную встречу на сегодня. Сообщил, что с удовольствием встретится с вами на следующей неделе. Подойдите сюда, мы согласуем дату. Как на следующей неделе? Эх, мама всё же не научилась до конца держать лицо. Со следующей недели у меня начнётся сессия. Я не успею подготовить зал. Ничем не могу помочь. Я выполняю распоряжение директора. Мама развернулась ко мне, вырвала документы, нервно пытаясь привести их в порядок и засунуть в папку. «Как же так? Я очень рассчитывала на этот зал. Здесь можно существенно расширить свою клиентуру, чёрт!» «Мам, успокойся. Он уже подписал договор. Вот. Что? Как?» По дороге в маркет, где мать решила прикупить продукты на вечеринку в честь удачной сделки, я рассказала свою скромную роль в переговорах, свалив всё на Кравцова, что он сам покопался в её документах и определил выгодные условия взамен на бесплатное посещение её сессий. «Ты шутишь, Светик!» Но она мне верила и съела так, словно собственноручно прогнула переговорщика на выгодные условия. Тебя срочно нужно вводить в семейный бизнес. Очень неплохо получается. К тому же, если я его заинтересую темой следующих практик, он может мне помочь с рекламной кампанией. Как я рада. Сегодня обязательно обмоем твой первый договор». С момента, как мать развелась и нашла себя в воспитании других, то есть в своём тренинге, мне стало легче дышать. Всё же неправильно, когда другой человек, пусть даже самый близкий, вместо своей жизни живёт моей, а чаще воплощает себя во мне. Так что я только поощряла мать в самореализации и развитии бизнеса. Но кое-что хромало у неё на обе ноги. Это её личная интимная жизнь. Психологически травмировавшись на отце, она теперь ни под каким соусом не подпускала мужчин, хотя на девичниках которые они устраивали с подругами, все разговоры крутились и сводились к мужикам. «Ирка, просто выбери парня поприличнее и трахни. Никто же тебя не заставляет сразу переться с ним в ЗАГС и содержать до старости. Ой, отстаньте, у меня же Светик». «А что Светик?» «Ей уже двадцать один год. Она скоро твоих мужиков отбивать будет». С. что ты такое говоришь?» «Ей двадцать» и она очень целеустремлённая, учится, на красный диплом идёт. Я её настраиваю, что удачно выстроенная карьера приоритетнее замужества и детей. Успеет ещё. Вот тут я с мамкой была согласна. Прежде чем связываться с мужиком, нужно состояться самой, стать личностью и, желательно, материально независимой, чтобы какой-то урод не подставил потом меня так же, как отец подставил мать, бросив её безработную, с ипотекой и ребёнком на руках. Уже вечером, закрывшись от маминых подруг и её шумных посиделок, я завалилась на кровать и вспомнила поминутно своё сегодняшнее утро в компании Кравцова. Боже, какой же он красивый! Я могла до миллиметра описать его роскошное тело Из того, что успела впитать, пока он раздевался, провоцируя меня на непристойности. Вот чего он добился, что я теперь каждую ночь буду засыпать и думать, как бы у нас всё могло быть, не выскочи я, как ошпаренная курица из кабинета. Достала телефон и погрузилась в исследование. Холостяк. Никогда не был женат. Детей нет. Инстаграм забит фото... В том числе и с зала Последние отношения закончились ещё в прошлом году. Да, чёрт, может, я упустила свой шанс...